Глава 7 Проводив любимого и друзей из столицы, начиная активно действовать. Итак, мне надо отвлечь приемного сына от его фаворитки. Задача сложная, потому что леди Гао опирается не только на его величество, но и на весь свой могущественный многочисленный клан. Но я, вдовствующая китайская императрица Катя, вызов уже приняла. На этот раз я не поставлю на посредственность. Увы, Чун Ми меня многому успела научить. Я уже поняла, что тут, кто просит всего лишь новое корыто, в тайне мечтает стать владычицей морской. Классика. У Чун Ми завышенная самооценка. Девчонка решила, что, обойдя других наложниц в забеге к императорской постели, кубок первой леди великой Мин уже почти заполучила. И надо срочно поставить Чунми на место. Вернуть ее к разбитому корыту. Пусть-ка задумается над своим поведением. Мне нужна достойная соперница. Чунми и прочим леди, включая саму благородную супругу Гао. Прикидываю, в запретном городе сейчас рекордное число наложниц. Именно в эпоху Мин императорский гарем достиг своей максимальной численности. Мало того, что все эти тысячи женщин у меня на жаловании, серебро, рис и медные монеты. Каждая наложница полагается служанка, и не одна, согласно рангу. Наложница высшей категории имеет 8 служанок, второй 6, а третий 4. Даже низшая имеет две служанки. И чем они спрашивается занимаются все эти бабы? если подавляющее большинство из них в глаза не видит императора. Даром едят свой хлеб. Мой приемный сын тоже хорош. Имеет тысячи юных женщин в своем распоряжении, а ночи проводит у старухи. Ибо по меркам средневекового китайского гарема Леди Гао, которая давно перевалила за 30, уже пенсионерка. Наложницы... Если они так и не удостоились милости Его Величества, Вальные покинуть дворец уже в двадцать пять. Да балерины в наше время, то есть в двадцать первом веке, Пляшут аж до сорока. А эти цацы так и норовят из наложниц свинтить. И выйти замуж, если сын неба их и пальцем не коснулся. Коснулся — участь незавидная. Похоронят вместе с ним в императорской гробнице, как когда-то обещала мне бывшая наследная принцесса. Невольно вздыхаю. Я вовсе не злая и ничего не имею против той же Чун Ми. Но мне ведь выбора не оставили. Я слишком высоко забралась. Сиди я на болотной кочке, без колебаний ступила бы вниз. Да хоть само болото. Я не боюсь ни тяжелой физической работы, ни бедности. Было уже. Наш с Линомрай, он даже не в шалаше, в походной палатке. Но по меркам средневекового Китая эпохи Мин, я сейчас не просто на вершине мира. Где-то за облаками, в стратосфере. Упасть с такой высоты означает неминуемо разбиться насмерть. И я опять разуюсь, чтобы босиком пойти по острым, как пике, камням. Теперь уже ради сына. Сначала я иду навестить ходо Поскольку главный Евнух стоит в самом начале гаремной пищевой цепочки, то у него есть в запретном городе свой домишко, одна из комнат которого и превратилась сейчас в больничную палату. И Евнух я в услужении тоже есть. Хэдо богат. Он всегда был скопидомом. а его материальном состоянии я могу не беспокоиться. А вот о моральном... У постели главного евнуха бдит главный императорский лекарь. Наконец-то все на своих местах. «Как он?» — спрашиваю с тревогой, кивая на ходу «Состояние уже не критическое», — рапортует средневековое медицинское светило. «Хромота останется?» «Ваше императорское высочество!» Вот когда говорят «императорское», Явно готовятся соврать. «Говори прямо!» верю я. «Перелом сложный. Я сделал все, что мог. Заберите мою жизнь, госпожа. Я глупый не родив Главный лекарь утыкает целый бомб в холодную полу моих ног. «Да что же это такое? На кой мне жизнь, лекаришки? Мне нужна здоровая нога моего Хэдо, которая уже не стонет». Вздыхает. «Поднимись и брысь отсюда!» Командую я неоправдавшему мои ожидания светилу, которая потихонечку начинает отползать к дверям. «Хэдо, как ты?» «Мне уже лучше, моя госпожа. Ты ведь не один пошел в павильон зима. Кто с тобой был?» Хэдо называют пару абсолютно незнакомых мне имен. «Ты видел, кто именно тебя толкнул?» «Увы. Тогда я велю казнить обоих». «Но это люди благородной супруги Гао». «И что, предлагаешь с ней пока мест не конфликтовать?» «Хорошо, я не буду их казнить, этих глупых евнухов. Есть ведь и другой способ». Эта тема уже поднималась в первом сезоне и вызвала живейший интерес у публики о мумифицированных причиндалах горюмных евнухах. В Средневековье люди были глубоко религиозны, вне зависимости от материка, на котором они обитали. По китайским поверьям, человек после своей земной жизни уходит в загробное царство, и для этой второй жизни надобно сохранить свое тело в целости. Вот почему отделенные от него сугубо мужские части кладут в стеклянный сосуд со спиртом, Их хранят в особом ларце. А в час кончины Евнуха Возлагают этот ларчик ему на грудь. Так и хоронят. Но не таскать же все время с собой Мумифицированные мужские причиндавы. Поэтому для их хранения Было выделено особое храмовое помещение. Евнухи люди склочные, Завистливые, Жадные, Жестокие по отношению к нижестоящим И мстительные. Постоянно делают друг другу гадости. Когда-то мне удалось при помощи Лина вернуть Хэдо, украденный из храма Ларец. Теперь же я собираюсь сама заняться мелким воровством. Все мумифицированные половые органы подписаны во избежание путаницы, чтобы с чужими, извините, яйцами никого не похоронить. Тут с этим строго. У Евнуха в запретном городе огромное влияние. Именно они следят за порядком и уж точно не ущемляют собственные интересы. Пока мест новый командир парчевых халатов еще не в Пекине, и наши с ним отношения сложатся нескоро, я лично займусь расследованием и шантажом. «Я отомщу за тебя, Хэдо!» «Клянусь несчастному!» «Не беспокойся! Ты не окажешься на улице даже с хромотой! Я поселю тебя в своем дворце!» Будешь нянчиться с Сантаном. Спасибо, госпожа. Хэдо трогательно сопит от умиления. Мне же надо нанести удар по незыблемой на первый взгляд позиции, неподражаемой леди Гао, поэтому спрашиваю. Ты ведь хорошо знаешь императорских наложниц, Хэдо. Кто в гареме считается первой красавицей? Благородная супруга Гао, моя госпожа. Переродись она в Баобаб, точнее, в Баобабу, чтобы не путаться больше под ногами у моих последовательниц. Мало ли кого еще и откуда закинет средневековый Китай. Вот пусть на 300 лет Баобабом замрет, пока не станет ни императора, ни гаремов. Ну а второй и третий красавицей кто считается? Супруга Мао и супруга Лао. Да как они умудряются пролезть супруги, эти красавицы? Так ведь это моя обязанность, госпожа, отбирать для Его Величества самых красивых девушек. И что, никого заначки не осталось? Что вы задумали, ваше высочество? Мне нужна наложница для спальни моего приемного сына императора. Опять? Хэдо с испугом смотрит на мой живот. Успокойся, на этот раз для других целей. Девушка должна быть очень красивой, чтобы покорить сына небо Боюсь, его величество красотой не прошибешь. А чем? Кто его знает? Император уж очень прикипел к Леди Гау. У них двое детей. Понятно. Привычка с вышеным дана, замена счастью она. Как же прав был Александр Сергеевич Пушкин. Весь день его сегодня мысленно цитирую, но вспомним русские народные поговорки. Император в таком возрасте, что бес, который в ребро, уже крадется во дворец небесной чистоты. И мне надо его перехватить, этого чертяку, чтобы место новой фаворитки заняла фаворитка моя. Мой мир спасет не красота, а любовь. Любовь императора. Но где мне найти ту, Которая растопит ледяное сердце, Раз все самые красивые красавицы Уже перекочевали в пожалованные им дворцы? Когда были новые поступления на ложниц ходу? Да с месяц назад. Понятно, почему я это важное мероприятие пропустила. Не до того мне было. Оправлялась после первых родов. Кого-нибудь отобрали? Нет. Ни матери нации, ни благородной супруги Гао никто не понравился. А император, к смотри, нам интереса вообще не проявил. Это и хорошо, и плохо. Давно уже не обновлялся штат императорских жен. Гарем у его нынешнего величества с 16 -ти. Понятно, что ему уже всё приелось. И спокойная семейная жизнь с леди Гао Моего приемного сына вполне устраивает. Но бес в ведь не случайно появился в поговорках. Шанс, хоть и минимальный, но есть.